Глава седьмая Первым делом я бросился к Тихомиру, которого ребята положили на пол. «Что произошло? Рассказывайте». Нагнувшись, пощупал у парня пульс. «Биение сердца нормальное, значит, все не так страшно». Я облегченно выдохнул. «Нас атаковали магией, какие-то дымящиеся сгустки фиолетового цвета», Произнес Михаил. «Было попадание в Тихомира из Злату, но щиты выдержали. Мы пытались контратаковать, только безуспешно». Призраки слишком быстро перемещались. Тихомир попал под второй удар. Отлетел метров на десять. Затем и всем остальным досталось. Но нам только вскользь. все таки успевали увернуться. У тебя что? Мне тоже перепало, причем в скрытом режиме. Удар пришелся в грудь, отлетел к стене и врезался в нее. Пояснил я и посмотрел на Злато. Арислав тем временем достал из рюкзака аптечку. И забинтовывал голову Таислава. «Со мной все нормально. Так, немного помяло». Сказала Злата. Калите, кому нужно. Регенерационные препараты». Я посмотрел на Мирослава. Они у него с собой. Дед велел взять. «Тихомиру тоже?» Мирослав глянул на меня, распаковывая рюкзак. «Нет, его в храм жизни понесем. Могут быть внутренние повреждения или еще что хуже. Он получил магический удар. Мы не знаем последствий». Я повернулся к Михаилу. У него плечо было вывихнуто. «Давай вправлю». Я кивнул на него. Нас егеря, обучали оказывать первую медицинскую помощь. Я взялся за руку. Михаил сжал зубы, в плече у него хрустнуло. Застонав от боли, он потер его, затем подвигал рукой. Спасибо, все нормально. Злато уколол, остальные отказались? Отчитался Мирослав. Надо еще себе вколоть! Добавил он. Себе зачем? Не понял Арислав. Видишь, палец поцарапал? Он поднял его вверх. Вдруг зараза какая попала! А, -а, а протянул Ислав. остальные заулыбались парень решил разрядить обстановку а то некоторых еще трясло от нервного напряжения я открыл портал на землю мирослав и славка идут со мной помогут перенести тихомира к храму жизни остальные домой отдыхайте приводите себя в порядок вечером обсудим что произошло деда особо не пугайте он наверняка к порталу сейчас подойдет предупредил я ребят Как только они ушли, мы подхватили Тихомира под руки и подняли его. Парень так и не приходил в сознание, хорошо ему досталось. Скорее всего, ребра сломаны, а мы его таскаем. Ничего, скоро поправится. Открыв портал к храму жизни, я шагнул туда первым. Ребята следом за мной пронесли Тихомира. Хранитель появился сразу, глянув на нас, махнул рукой в сторону храма. «Пошли, ни к чему разговоры!» Подойдя к ребятам, он взял парня на руки и понес в храм словно тот ничего не весил. Войдя внутрь, осторожно положил его на алтарь, а затем подошел к нам. Мы остановились подаль, я хотел поинтересоваться, что с Тихомиром. Но процесс уже начался. Как и прежде, задвигался рисунок с боков алтаря, поверхность, где лежал Тихомир, засветилась. «Ничего себе!» прошептал пораженный Мирослав. Славка даже дыхание затаил, взирая на феерию энергетических потоков. Хранитель посмотрел на меня. «Твой друг изрядно помят. Диагностику я не проводил, но и так видно». Я тяжело вздохнул. Сходили к Храму Смерти Варгулов, пытались закрыть алтарь, только ничего не получилось. «Ты так и не сказал, что произошло!» Горон нахмурился. «Передай мне образы произошедшего!» Попросил он. Сосредоточившись, я отправил ему картинки случившегося. «Невероятно!» Хранитель пораженно покачал головой. Странная у него реакция. «Увидел что-то знакомое?» «Кое-что мне известно о том, с кем вы столкнулись», — пояснил он. «Это харги, слуги хаоса. Их еще называют духами тьмы. Но этого не может быть». «Неожиданное заявление. Откуда он об этом знает? Что еще тебе о них известно?» «Как уже говорил, сюда много народу приходило. И не только альдеронцы, но и другие расы. Общались со мной, делились знаниями, пересказывали легенды и тексты древних трактатов». «Совместно мы пытались разобраться в сложных вопросах мироздания, найти ответы». Хранитель задумался, поглядывая на продолжающийся процесс лечения Тихомира. «Харги – порождения древних, доисторических темных богов. Бороться с ними крайне сложно. Они не принадлежат нашему миру, но могут в нем находиться. Их магия из другой эпохи, про нее никто ничего не знает». «Если это так, тогда кто такие варгулы?» да и тот, кто стоит над ними. Данный поворот событий мне совсем не нравился. «Правильные вопросы задаешь». Гарон был явно опечален и немного взволнован. «У меня нет ответов». Хранитель кивнул на алтарь. «Процесс лечения твоего друга завершается». Я посмотрел в ту сторону. Интенсивность энергетических потоков становилась меньше. Затем глянул на Мирослава и Славку, которые, рассматривая храм, обошли его по кругу и вернулись ко мне. Как только процесс завершился, мы приблизились к алтарю. Через пару минут Тихомир очнулся, тут же присел и потер лицо руками, затем посмотрел по сторонам. «Где я?» Он уставился на меня. «Ты как себя чувствуешь?» Я помог парню слезть с алтаря. «Все нормально?» Он подвигал плечами, пощупал грудь. «Ничего не болит». «Отлично!» заулыбался Мирослав. «Ты нас всех перепугал, отключился и в сознание не приходишь». Добавил Славка. Тихомир помотал головой. «Только я собрался применить дар, как получил сильнейший удар в грудь. Даже не понял, откуда прилетело. Лишь осознал перед тем, как потемнело в глазах, что куда-то лечу. Как я тут оказался? Все живы?» «Все. Ребята потом тебе расскажут. Пошли домой». Я повернулся к хранителю. Тот быстро приподнял руку, останавливая мой порыв поблагодарить его. «Не стоит! Ты знаешь, лечил не я, но рад, что все хорошо закончилось!» Я все равно поблагодарил его, не мог по-другому, и мы направились домой. Выйдя из портала, на лужайке возле усадьбы, как и думал, встретил деда. Подбоченись, тот сердито глядел на нас. «Все нормально!» Я кивнул на Тихомира, все живы и здоровы. Ребята глянули на него и быстро ретировались, направившись к себе. «Идем в дом!» Дед направился в усадьбу. Вздохнув, я поплелся за ним. Сейчас устроит разбор полета, можно подумать, мы в чем-то виноваты. Но вначале я зашел к себе, переоделся и спустился в малую столовую, которую дед кухни именует. Он уже с мрачным видом сидел за столом, меня ждал. Я присел напротив. «Что произошло?» Тут же поинтересовался дед. Его взгляд выражал глубокую озабоченность. Я рассказал, как все было, а также то, что поведал мне хранитель горон. Дед долго молчал, глубоко задумавшись. Тем временем я налил себе и ему чаю, съел пару пирожков. «Каждый раз что-то новое», — наконец произнес он. «И что со всем этим делать?» Я пожал плечами. Для самого неожиданно. «Пока ничего. Никуда больше не пойдем. Вначале надо понять, как с ними бороться». Дед пододвинул к себе чашку с чаем. «Соваться в те места, где расположены храмы смерти, пока не стоит, это верно». Но ты ведь не усидишь дома. Чем планируешь заняться в ближайшее время? Вздохнув, я откинулся на спинку стула. Просто так дед не стал бы интересоваться. Наверняка что-то хотел предложить. Тренироваться, осваивать техники владения мечом, да и пожить нормальной светской жизнью. Вот последнее это правильно. Тут же подметил дед. Я заулыбался. На то и был расчет. Эта тема для него важная. Но он прав, спрашивая о моих планах. Ничего не делать я не мог, поэтому для начала схожу в замок, посоветуюсь с хранителем. Может, что предложит. Сам пока не знал, что предпринять в данной ситуации. Мы едва не погибли, ничего не смогли противопоставить духам тьмы. Даже моя активная защита была бессильна. На данный момент решения я не видел, а когда не знаешь, что делать, лучше подождать. Меня еще один момент в твоем рассказе беспокоит. Дед так и не стал пить чай, лишь чашку задумчиво покрутил на блюдце. «Тот, кто был с той стороны, как ты выразился, темного коридора, идущего от алтаря, теперь знает о тебе. Это несколько настораживает. Об этом следует помнить». «Что ты имеешь в виду?» Я не совсем понял ход его мыслей. «То, что там находится, нам неизвестно. Мы также не знаем, на что оно способно. Но, как ты говоришь, почувствовав тебя, тут же атаковало своими подручными силами, в виде духов тьмы. Это не просто защита портала». Значит, оно определило тебя как серьезную угрозу, пояснил он. Да, я заметил. Реакция на мое присутствие была быстрой и жесткой. Служители храмов не бывшие люди, как мы думали изначально. Это все меняет. Задумчиво произнес я. Каким-то образом духи приняли форму человека, стали материальными. Но откуда они пришли? Вернее, откуда их привели варгулы? И почему поставили служителями своих храмов? Странно все и непонятно. Я вздохнул. К тому же Горон что-то утаил по этому поводу. По крайней мере, мне показалось, он знает больше, чем сказал. «Странная реакция у хранителя на твой рассказ. В любом случае, поменьше с ним общайся. Лучше разговаривай с Таусом из замка». Посоветовал дед. «А что не так с Гороном? Вновь не понял, что дед имеет в виду. «Может, все так», — он покивал. «Но какой-то он странный. Хотя, с другой стороны, за тысячи лет существования и свихнуться недолго. Я это имею в виду». Мы не знаем, как мыслят хранители, что у них на уме, какими ценностями руководствуются, есть ли у них вообще убеждения. А тау значит нормальный. Я усмехнулся. Не улыбся, буркнул дед. Он признался тебе в верности и преданности, как потомку Альдерона. Здесь другое. Думаю, такими вещами не шутят. Согласен. Об этом как-то не подумал. Я поднялся. Пойду к ребятам. Надо многое обсудить насчет произошедшего и нашего будущего. «Иди!» – дед тоже встал. «Мне надо сходить к Николаю, кое-что с ним обсудить». Когда я пришел в штаб, ребята уже были здесь. Переоделись, умылись, обработали раны, перекусили. Сидели мрачные, задумчивые. Лишь Мирослав, поглядывая на них, слегка улыбался. Я присел в кресло рядом с ним. «Ты чего веселишься?» «Первый реальный боевой опыт. Нам по голове настучали. Это же круто!» – выдал он. Славка усмехнулся и покачал головой. Остальные недовольно засопели. Я обвел присутствующих взглядом. Мирослав прав, реальный опыт, и осознание приходит только тогда, когда с тобой что-то произошло. Ну а как вы хотели? Супергероями себя почувствовали. Там мне тоже наваляли. Причем это уже второй раз. Хорошо, что никто не погиб. Зато произошедшее остудило наши горячие головы. Я высказал им все то же самое, что мне дед говорил. И вопросительно посмотрел на Тихомира. Желая услышать подробности того, что с ним произошло. «Мой дар не сработал», — парень печально вздохнул. «Ничего не смог сделать, просто не ощутил материальной основы, которую можно захватить своим даром». «А мои огненные шары и стрелы вообще через одного из духов пролетели», — добил Михаил. «Я пыталась остановить их потоком воздуха, только они на него внимания не обратили», — посетовала злата. «У остальных не лучше», — подытожил Таислав. И что дальше? Славка посмотрел на меня. Пока ничего. Я вздохнул и рассказал о том, что узнал от Горона. Какая мерзость! Злату передернула. А мечи, которые ты нам подарил, не могут против них помочь? Поинтересовался Арислав. Может, и могут, но в них не осталось магии, а вернуть ее может только дракон, пояснил я. Жаль, что он еще маленький. Посетовал Таислав. Кстати, а где Алан? Что-то я сразу внимания не обратил, обычно всегда с нами сидит, а сейчас его не было. Пошел показать питомцу озеро, пояснил Славка. Я слегка нахмурился, обведя всех строгим взглядом. Надеюсь, он не один туда направился. Да не переживай, заулыбалась Злата. С ним мой отец, он там рыбу ловит, ему рыбалка нравится. А потом еще и Микула к ним присоединится. Тогда ладно, главное, чтобы Алан плавать дракончика не стал учить. Хотя на этот счет переживать не стоит, пацан сам не умеет. Мое упущение, надо будет научить. А вот насчет мечей стоит подумать. Схожу к Таусу, покажу свой клинок. Может, что про него интересное расскажет? Хорошая мысль, других вариантов пока нет. Мирослав развалился в кресле. Если мечи действительно окажутся эффективным оружием, то за полгода с нашей ускоренной обучаемостью мы должны хорошо овладеть искусством боя. Покивал Михаил. Вот завтра я и надеялся узнать у хранителя, что это за мечи. Далее мы обсуждали тонкости нашего взаимодействия в условиях реального боя. Все оказалось не настолько гладко, как на тренировках. Было чему учиться. С другой стороны, это хорошо. Выявили слабые места. С утра я появился на территории возле замка, где меня встретил и поприветствовал Таус. «Смотрю, что ты принес?» Он кивнул на меч, который я держал в руке. «Можешь о нем что-то сказать?» Сходу поинтересовался я. Вынув клинок из ножен, приподнял его. «Откуда он у тебя?» С придыханием произнес Таус, завороженно смотря на лезвие. Он приподнял руку и провел пальцами вдоль лезвия, не касаясь его. «Да так, по случаю раздобыл. Так что скажешь?» Судя по тому, что он сильно удивлен, что-то знает. «Я вложил лезвие в ножны, а то хранитель замер с какой-то опаской и в то же время с восхищением поглядывая на него». «Древняя вещь не нашей эпохи». Кто и для кого изготавливал, мне неведомо, но сила в него была вложена драконом. Оживиться и клинок может только он, поведал Таус, но мне это и так было известно. Если в него вернуть магию, меч можно использовать против... Я запнулся. Хранитель пока не знал, что произошло. Вижу, что-то случилось, раз ты его сюда принес и интересуешься данным оружием. Продолжил он за меня. Все так. Согласился я. Идем в замок. «Там поговорим». Войдя в кабинет, я положил меч на стол и уселся в кресло. Таус устроился напротив. Я передал ему образы произошедшего боя с призраками тьмы и мой разговор с Гороном. «Он многое знает, только не всегда считает нужным делиться. Твое предположение верно. Данный меч...» Таус кивнул в сторону стола, где я его положил. «Может стать оружием против харгов. Убить, возможно, не убьет, а вот ранить может серьезно». Только помимо данного оружия, против Духов Тьмы нужно нечто иное. Хранитель задумался. Я с любопытством посмотрел на него. И что же? Тебе понадобятся помощники, способные им противостоять. Выдал Таус. И где же их взять? Удивился я. Кого он имеет в виду? Кто может сразиться наравне со слугами Хаоса? Есть у меня одна мысль на этот счет. Только не уверен, что они там еще существуют. Много времени прошло. Альдеронцы говорили о закрытом мире, бывали в нем, но вот что-то у них не срослось. Таус посмотрел на меня, в его глазах читалось сомнение. Может, все-таки просветишь, о ком идет речь? И что значит закрытый мир? А то ходит кругами, только заинтриговал и туману напустил. Скорее, он сокрытый. Почему не смогу объяснить? На эту тему альдеронцы не распространялись, лишь скользь упоминали. Пояснил он. Таус ненадолго задумался. Затем продолжил. «Попасть туда сложно, но с твоей древней портальной установкой возможно. Что на самом деле происходит в том мире, мне неведомо. Альдеронцев интересовали обитающие там безбрежные духи. Их еще называли духами стихий. Что твои сородичи от них хотели, не знаю. Они лишь упоминали о том, что духи странные, но обладают большой силой, на многое способны». «А почему они странные? В чем это выражалось?» «Перебил я его». «Когда-то были властителями стихий, но потом что-то произошло. Перестали они общаться со своими сородичами в иных мирах. По всей видимости, сами себя изолировали от всех. Альдеронцы считали, что эланы, так их называют, ищут иные пути развития, но, похоже, твои предки ничего не смогли им предложить». «Интересную историю поведал Хранитель. А в том мире еще кто-то обитает помимо духов?» Таус развел руками. «Об этом упоминаний не было». «Все это интересно, только в чем смысл его рассказа? И как это мне поможет?» «Тебе надо сходить туда, найти духов и договориться с ними, если они еще там», — выдал свою идею Таус. «От удивления я скинул брови. И как я с ними договорюсь, если даже альдеронцы не смогли?» «Попроси помочь. Обрисуй ситуацию. Расскажи про духов тьмы», — пояснил он. «Может и согласятся встать на твою сторону». Противодействие слугам хаоса заложено в их изначальную природу. Идея интересная, но весьма неожиданная. Может и правда стоило попробовать, только последнее время я духом не доверял. Все это могло закончиться плачевно. Да и сомневался я, что они вообще станут со мной разговаривать. Но попытка не пытка. Как попасть в тот мир? Вижу, тебя заинтересовало мое предложение, но в твоем взгляде читаются опасения. Понимаю, только Иланы вреда не должны причинить. На этот счет не беспокойся. Я про себя усмехнулся. Хорошо сказал, не должны. Да кто же знает, чего им на ум придет. Он и сам не уверен, иначе выразился бы по-другому. Твои сомнения мне понятны, он покивал. Могу лишь добавить, что они увидят светлые помыслы и незамутненную душу. В твоем предложении не будет сокрыта корысть и тайные смыслы, и мне зачем нападать. Насчет пути, где обитают безбрежные духи. С этим имеются сложности, но раз альдеронцы ходили, значит и ты сможешь. Как-то он все издалека заходил. Вновь загадками говорил. Можно поконкретней, как до них добраться? В мир попасть несложно, а вот прямого пути к тому месту, где они обитают, нет. Придется идти через джунгли. Начал объяснять Таус. Там есть древнее строение и его хранители. Кто они такие, не ведаю. Но только с их согласия можно попасть к Эланам. Как договаривались на этот счет альдеронцы, они не упоминали. «Я выдаю тебе информацию, собранную мной воедино из множества разных источников и обрывков. Не обессудь, большим не располагаю. Идти или нет тебе решать. Подумай, спешить некуда. Координаты я скинул на твой копикомп». Тот сразу же это подтвердил. Я согласно задумчиво покивал, поглядывая в сторону окна. «Здесь было над чем подумать. Вновь задача со множеством неизвестных. А разве когда-то было иначе?» «Ты уверен, что дракон сможет вернуть мечу былую магию?» Перевел я тему разговора. «В этом не сомневаюсь», — подтвердил Таус. «Когда он будет способен использовать свою родовую магию, покажи ему клинок. Он насытит его силой». «Хоть здесь есть ясность. Поблагодарив хранителя за беседу, я направился домой». Вечером состоялся разговор с дедом где я изложил ему то, что поведал Таус. «Если хочешь знать мое мнение по этому поводу», произнес дед в конце, «то лучше с походом к Иланам обождать. Потренируйтесь, овладейте нормальным мечом. Подрастет дракон, активируйте оружие магии. Да и тебя он вылечит, тогда можно исходить». Немного подумав, я согласился с ним. Именно так и поступлю. Больше спешить не стану, пока никто на нас не нападал. Иначе император уже бы позвонил и попросил о помощи. А что в Европе вовсю гремела война, так нас это не касалось. На российскую территорию она не заходила, хотя и случались на границе провокации и даже серьезные стычки. Но великий князь пока ничью сторону не занял. Войска туда не отправляли, хотя наши диверсионные отряды, наверное, работали. После того, как французы лишились помощи со стороны инопланетян, многие государства осмелели. А ввиду того, что Россия заняла нейтральную позицию, начали грызться друг с другом. Но, как говорил дед, долго в стороне оставаться мы не сможем. Просто надо выждать время, пока есть такая возможность. От него я ушел к ребятам, где мы обсудили предложение Тауса и то, что дед мне посоветовал. В итоге они совсем согласились. Остался еще один нерешенный вопрос. Я высказал предложение, что надо дракончику дать имя. Вот тут у нас завязалась бурная дискуссия, на которой присутствовали и Алан, и сам питомец. Предложений имен и споров на эту тему была масса. Я обратил внимание, что дракончик, сидя у меня на руках, внимательно слушал и даже понимал, о чем идет речь. Крутил головой, подмечая, кто какие идеи выдает. Все это имена человеческие или мистических персонажей. Наконец вмешался я в спор. Неплохо звучат, но не пойдет. Я погладил питомца по голове. «А сам ты что предложишь?» Мирослав недовольно сморщился так как именно он больше всего выдвигал всевозможных имен. «Таку», — внезапно произнес Алан и слегка засмущался, так как все удивленно на него посмотрели. «Почему таку?» — поинтересовалась Злата. Этот вопрос возник и у меня. Пацан вновь засмущался. «Ну, он же постоянно щелкает, и если прислушаться, то получается таку-таку-таку», — пояснил Алан. Дракончик тут же оживился и затрещал. Мы засмеялись. «Действительно, немного похоже на слово «таку», только произносит он его быстро». Подтвердил я. «Ему нравится». Злато кивнула на питомца. Тот тут же вновь повторил «таку-таку». Я пожал плечами. «Пусть будет таку, хотя странное получилось имя». А вот Аллан довольно заулыбался, даже слегка зарделся. «Ну как же, его идея оказалась лучшей, и мы приняли имя таку». Я вновь поглядел на Дракошу, назвав его по имени». Тот мгновенно повернул ко мне голову. Неожиданно он имя принял и сразу откликается. Оно ему явно понравилось. К тому же оно получилось усредненное. Мы так и не знали, какого он пола, мальчик или девочка. Я понятия не имел, как это определить. Когда подрастет, отведу к хранителю. Может он подскажет. Но в любом случае имя Тако подходило обоим полам. В конце нашего общения я сообщил ребятам, что помимо тренировок будут и другие занятия. У меня еще много в списке неисследованных миров. Деду об этом не стал говорить, а то начнет ворчать и возражать. А ребята оживились, в глазах появился азарт. Так уже лучше, а то приуныли после не совсем приятных для нас событий.